Вепрь стоял, опершись на миноискатель, и смотрел на него. «Лопай и удирай», — сказал Зев. «Там, брат, за тобой приехали». «Кто?» — спросил Максим, перестав жевать. «Нам не доложился», — сказал Зев. «Какой-то долдон в пуговицах с ног до головы. Орал на весь лес, почему тебя нет. Меня чуть не застрелил. А я, знай, глаза таращу и докладываю. Так, мол, и так». Погиб на минном поле, тело не найдено. Он обошел танк вокруг, сказал, экая пакость. Сел на обочину и стал свертывать цыгарку. «Странно», — сказал Максим задумчиво, откусывая от краюхи. «Зачем? На доследование?» «Может быть, это Фанк?» — негромко спросил Век. «Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?» Какое там», — сказал Зев. «Здоровенная жердь, весь в прыщах, дырак дураком, легион». «Это не фанк», — сказал Максим. «Может быть, по приказу фанка?» — спросил Веппель. Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку. «Не знаю», — сказал он. «Раньше я думал, что фанк имеет какое-то отношение к подполью. А теперь не знаю, что хуже — мутанты или этот жандармский чин».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 «Для каких других?» – мрачно спросил Максим. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Зеф, отвернувшись, старательно заклеивал языком сигарету. Потом Максим сказал «Желаю вам выжить» и вернулся к рычагам. Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами и покатился вперед. Вести машину было неудобно.